Прибытие на Айтгард оказалось напряженным. Командор снова красовался в парадной форме со звездой галактики на груди и настоял, чтобы я тоже оделась соответственно. За полтора дня перелета дар едва начал восстанавливаться, позволяя лишь смутно ощущать пси-сферы, но даже при этом я отчетливо видела, сколько негатива вызывает у окружающих мое присутствие рядом со сгором. Городов в привычном смысле слова у димондров не было, Никаких коробок из металла, бетона или стекла, если не считать контрастировавшего с окружающей действительностью космопорта. За то, чего на Айтгарде было предостаточно, так это скал. Именно в них и обитали демондры, изрешитив склоны небольшими пещерами. При этом в пещерах только отдыхали. Вся активная деятельность, будь то торговля, обучение или бои, проходила под открытым небом на многочисленных разноразмерных плато. Пешком местные жители передвигались довольно мало, предпочитая перелетать с места на место, где это было возможно. Асгор переносил меня по воздуху, как и на земле, обвив хвостом и придерживая одной рукой. Рынок, куда мы направились в первую очередь, живо напомнил мне исторические фильмы про средневековье родной планеты. Я была человеком новой эры, выросшим в эпоху электронных магазинов и торгово-развлекательных центров. Здесь же имело место хаотичное нагромождение каких-то палаток, латков и просто расставленных прямо на земле корзин. Единственным существенным отличием от виденного в голливудских фильмах было довольно большое расстояние друг от друга как торговых точек, так и передвигающихся между ними покупателей. Чем это обусловлено, я смогла понять довольно скоро. Стоило двум прохожим лишь слегка зацепить друг друга краем крыла, и между ними мгновенно вспыхнула драка. Причем большинство окружающих остались к этому событию абсолютно равнодушны, попросту ее игнорируя. Внимание на дерущихся обратили лишь несколько располагавшихся рядом торговцев, видимо беспокоившихся о сохранности товаров. Да мы со сгором. Точнее замерла на месте, глядя на заламывающих друг друга Димондров я, а командор просто не стал меня торопить. Закончилась драка так же неожиданно, как и началась. Один из Димондров сумел распластать другого на земле, И тот замер, не предпринимая попыток скинуть победителя. Тот, что был сверху, подержал так побежденного еще несколько секунд, после чего поднялся и спокойно ушел. Лежавший выждал с полминуты, после чего тоже поднялся и ушел в другом направлении. — Они же даже ничего друг другу не сказали, — пораженно пробормотала я. — А зачем? — пожал плечами Асгор. Тот, кто побежден, автоматически признает, что был неправ, Если бы он и дальше продолжился противляться, отстаивая своё право ходить не глядя вокруг, так легко бы не отделался. Это у нас в порядке вещей. Сложно представить, что было бы, если бы численность демондров на планете была выше хотя бы в 10 раз. Хотя, вероятно, именно из-за подобной социальной модели плотность населения и не превышает более чем скромных по меркам разумных миров показателей. У вас вообще все вопросы вот так решаются. практически, равнодушно подтвердил Демондр. Персональных флайеров на Эйдгарде не было ни у кого, кроме местного правителя, носящего титул доминатора. При этом общественные флайеры Демондры всё же использовали, поскольку это значительно упрощало и ускоряло перемещение между крупными населёнными пунктами. На относительно небольшие по их меркам расстояния до нескольких соток километров местные жители предпочитали перемещаться на своих крыльях. Приобретя на рынке продукты и картридж для бытового синтезатора, мы сделали несколько петель над столицей, посмотрев сверху на арену для боёв, школьный массив, древний алтарь дикого охотника и больше всего поразившую меня библиотеку. Как пояснила Сгор, раньше она занимала целую скалу, где в специальных пещерных хранилищах размещались свитки из кожи, а теперь скала стала чем-то вроде музея или скорее памятника архитектуры. Плато при ней, как и раньше, демондры использовали для получения необходимой информации. Только вот теперь она переносилась с размещённых под землёй серверов на персональные инфоблоки. При этом многие располагались для изучения прямо здесь, на небольших круглых подстилках, расположенных на строго выверенном расстоянии друг от друга. Следующей целью нашего визита оказался подготовительный центр будущих космодесантников, обучение в котором проходил когда-то и сам Асмосгор. И там меня встретили ещё менее дружелюбно, чем в космопорте. Это же, не доброглянув на меня, поинтересовался у командура вышедший нам навстречу инструктор. "Да, это мой пси-спутник", подтвердила Сгор. "И мой друг, Юлиана. Что она здесь делает, таким как она не место на Айдгарде? Теперь они хотят и здесь нас контролировать. Она мой гость, и её обида это моя обида". Я понятно выразился. Предельно. Но вы для нас всегда желанный гость, Командор, а ей здесь не рады. И напрасно. Огран, сначала выслушай меня. Если не захотите принять предложение, мы уйдём. Это ты заставляешь его так поступать. Хмуро повернулся ко мне Димондор. Нет, заверил его Асгор. Она сейчас вообще не в форме и не может влиять на кого бы то ни было. Так что вам нечего опасаться. Я хочу предложить организовать встречу бойцов с ней. Перед тем, как отправиться сюда, мы вместе были на земле. И там меня попросили встретиться с такими, как она, в их центре подготовки, чтобы потом они лучше понимали нас. На мой взгляд, эта встреча была полезна. Ребята смогут задать ей вопросы, узнать, что обязательно для таких, как она, а что нет. Да просто хоть посмотрят на живого Псиона, чтобы лучше представлять, с кем придется провести первый год в космофлоте. Юлиана действительно помогла мне, когда я был в большой беде. А ещё я покусала вредного командура разведки и выспорила у него особо ценный комплект каких-то костюмов. Рискнула я впервые сначала разговор о подать голос, потому что я свой псеон, десантный. Что значит покусала? Скептически посмотрел на меня инструктор. В прямом смысле, усмехнулся Азгор. Моих её подпоить угараздило. Забавно вышло. Я бы за такое убил, хмыкнул Демондер. Она же первая напала, оправдали бы. Нет, покачал головой Азгор. Не оправдали бы. Ты слишком давно списался, а отвык уже от тех правил. Да и я был рядом, не дал бы убить. На тот момент она была моей единственной надеждой остаться в космофлоте. А сейчас, ты ведь сказал, что она всё ещё твой контролёр. Спутник, поправила Азгор. Она спутник. Юля вмешивается только, когда это реально необходимо, и я хочу, чтобы она осталась на победоносце, поэтому пока не сумеем ее в основной штат перевезти, будет моим псиспутником, она мне не мешает. Вот так. И не важно, получится у Эстебана в ближайшее время перевезти меня в корректоры или нет, а с гор меня просто не отпустит. И кажется, не так уж я этим и расстроена, можно даже сказать, совсем не расстроена. «Все-таки не люблю я неопределенность, как, видимо, и командор». «Мне все чаще кажется, что те, кто побывал в космосе, забывают, что значит быть настоящим демондром», — хмыкнул Огрон. «Хочешь проверить?» — мгновенно ощетинившись, зло прорычало с гор. «Может, я чего-то не знаю, и ты за полтора месяца в верхнюю часть второго круга поднялся?» Я поняла, что попахивает потосовкой, и шустро переместилась к довольно крупной щели в скале, в которую вполне могла уместиться. Инструктор задумчиво покосился на меня. А вас сейчас убивать будут, спокойно сообщила я ему. И я совершенно не намерена попадать под раздачу. "Ну хорошо. Кажется, эта пиголица действительно что-то соображает. Не горячись о сгор, вижу, что тебя мои опасения не касаются". На этот раз я сделаю вид, что ты действительно имел в виду не меня или кого-то из моих ребят, жёстко заметил Командор. Но в следующий раз разговора не будет. Юля, можешь выходить. Молодец, правильное укрытие. Так что там насчёт встречи с будущими десантниками? Подходя к Демондрам, поинтересовалась я, чтобы сменить тему. Не очень представляю, что им рассказывать, я же не Командор со звездой Галактики, но на их вопросы отвечу. Я тоже считаю, что спутники и подопечные должны лучше понимать друг друга. Хорошо. Я соберу ребят завтра. Азгор, может, ты тоже с ними пообщаешься? Думаю, это их заинтересует значительно больше, чем встреча с контролёром. Пообщаюсь, конечно, согласился командор. Только давай прямо с утра. Я завтра ещё на баи собираюсь. Участвовать или просто ей показать, кто такие настоящие демондры. поинтересовался инструктор, и, к моему удивлению, в его голосе не звучала и намека на подначку. «Участвовать?» «Обязательно приду». «А можно посмотреть, как здесь тренировки проходят?» осторожно, поинтересовалась я. «Что скажешь?» глянула с гор на нашего собеседника. «Ладно», чуть подумав, решился тот. «Только близко пусть не подходит». «Не буду», пообещала я. «И вообще, от Асгора никуда не отойду». Мне ещё жить не надоело. Инструктор пристально посмотрел на меня и кивнул, сделав какие-то только ему известные выводы. Тренировались Демондры индивидуально парами или небольшими группами численностью до 6 бойцов и проходили тренировки довольно жёстко, временами больше походя на уличные разборки. Как только дошли до удобной для обзора позиции, командор обвил меня хвостом и притянул к себе, всем демонстрируя, что я нахожусь под его защитой. Я не возражала и только вертела головой во все глаза, глядя на происходящее. Особенно мне понравилась отработка в паре передвижения по системе взлёт-перекат. Это смотрелось невероятно гармонично и стремительно. На нас тоже постепенно начали глазеть, правда, в основном краткой, поскольку перерыв в тренировке обычно заканчивался болезненным тычком электрического стека, имевшегося у каждого из следящих за тренировкой наставников. Как только занятие было закончено, будущим десантникам объявили о предстоящей завтра встрече, и мы благоразумно удалились, чтобы встреча с командором стихийно не началась прямо сейчас. Следующий перелет оказался довольно длинным. Я висела под мерно машущим крыльями Димондром, поджав ноги, и разглядывала проплывающие под нами пейзажи, а он не только постепенно удалялся от столицы, но и все больше набирал высоту. Но так и докричаться до него при этом было бесполезно, ветер просто унёс бы мои слова, так что я решила довериться азору и терпеливо ждала, когда мы прибудем в пункт назначения. Да и был ли у меня выбор. Целью полёта оказалась высоченная скала странной формы, чем-то похожая на витой изгибающийся рог. Мы опустились на небольшую ровную площадку на самой вершине. Это пик Великих, пояснил демондер. Отсюда самый красивый вид на столицу. Смотри. А почему он так называется? Потому что долететь до вершины способен не каждый, и потому что опускаться на неё разрешено только тем, кто хотя бы на какое-то время был в первом круге. Вы были в первом круге? поразилась я. Всего один раз, и первый же проведённый там бой отбросил меня обратно во второй круг. В чём-то Огран прав. Те, кто уходят в космофлот, меняются. Нам трудно потом снова стать частью Эйдгарда. Вы жалеете о том, что стали десантником? Нет, не жалею. Списаться на планету не проблема, труднее отстоять своё право остаться в космосе. Мы с Догором сделали свой выбор, и я пойду по этому пути до конца. Ради себя и ради него, во славу своего народа. Дальше мы молча любовались видом, раскинувшейся на многие километры столицы, пока закат не окрасил вершины жилых скал в багрово-красный. Нам пора. негромко произнёс о сгор. Нужно хорошенько отдохнуть перед завтрашним днём. Да, конечно, согласилась я, не в силах оторвать взгляд от завораживающей картины, опускающейся на мир Демондров ночи. Когда командур подлетел к одной из довольно высоких даже по меркам их столицы скал и поднеся инфоблок, деактивировал защитное поле на входе в пещеру, снаружи было уже совсем темно, а окрестности расцвели букетами пёстрых ночных огней. Я в который раз удивилась тому, как причудливо в этом мире переплелись современные технологии и средневековый натурализм. Неровные каменные стены и относительно просторная пещера контрастировали с имевшейся в ней гравиозоной, стоившей баснословную сумму даже в центральных секторах, и в домашних условиях теми, кто мог себе подобное позволить, использовавшейся вместо кровати. Синтезатор, ничем не уступающий тому, что использовался для питания команды на победоносце, Голокуп с обручем нейропогружения тоже далеко не простеньким, и металлическое жаровня с решёткой составляли всю обстановку жилища командора. Развлекайся, если хочешь, разрешил Асгор, проследив за моим взглядом на обруч. Синтезатор тоже в твоём распоряжении. Картридж я уже вставил. А вы? А я сейчас себе окто приготовлю, поем и спать. Её в меню синтезатора почему-то так и не включили, соскучился по ней. Октра оказалась чем-то вроде стейка с кровью и готовил его а с гор на той самой металлической жаровне, предварительно высыпав в неё местные угли жёлто-красного цвета, разгоревшиеся от первой же искры низким ровным пламенем. Ел Демондер с таким аппетитом, что мне даже попробовать захотелось, но я запросила на инфоблоке сведения об этом блюде, и вердикт был однозначен: людям к употреблению запрещено. Однако аппетит это мне не испортило, и я пошла выяснять, чем порадует меню синтезатора. Несмотря на то, что аппарат был одним из лучших, разнообразие блюд для разных видов меню не отличалось, что вполне логично, учитывая, что Эйдгард не был популярен у галактических туристов. Все прибывшие попадали под местные законы, а следовательно, шанс выбраться живым с планеты был не так уж велик, учитывая особенности социального устройства местного общества. Я заказала картофельное пюре с куском жареной рыбы и чай, не став рисковать с более сложными блюдами. Кто его знает, что за рецепты в прошивку заложены. Съедобным-то оно безусловно будет, за этим служба контроля качества следит строго, но вот вкусовые свойства могут и не оправдать ожиданий. Поев, я ещё какое-то время постояла у входа в пещеру, любуясь окрестностями сквозь чуть мерцавшее защитное поле. и улеглась под бок к Димондру, сама накинув сверху его хвост. Асгор сонно пошевелился, приподнял меня, и, обвив им за талию, снова затих. Я осторожно погладила обхватывающий меня тугой канат из мышц, покрытый черной упругой кожей с фиолетовыми прожилками. Странно это. Рядом со мной лежит идеальный хищник, воплощение людских кошмаров, Димондр, своими руками убивший двух моих коллег, А мне с ним так спокойно, как будто он мой ангел-хранитель, а не подопечный. Демон-хранитель, мысленно усмехнулась я и закрыв глаза, тоже вскоре уснула.